Один французский философ недавно сказал «Весь мир отчаянно ищет безопасности и счастья». Глава Гарвардского университета полагает «Мир ищет успокоения для души и песен для сердца». Другой миллионер из Техаса признался «Я думал, что за деньги можно купить счастье, но я ошибся, это не так». Звезда Киноэкрана разрыдалась. «У меня есть деньги, красота, обаяние и популярность. Мне следует быть самой счастливой женщиной в мире. Но я несчастна». «Почему?» — спросила она. Один из выдающихся членов английского светского общества признался. «Я больше не хочу жить, хотя нет ничего, чего я не мог бы иметь. Отчего это происходит?» Однажды один человек посетил психиатра. Он сказал, «Доктор, я одинок, удручен и несчастен». Можете ли вы мне помочь? Психиатр предложил, чтобы он посетил цирк и посмотрел представление знаменитого клоуна, который, по всеобщему мнению, способен заставить даже самого удрученного человека смеяться. Но одинокий пациент должен был признаться, что это невозможно. «Я сам этот клоун», — сказал он. Студент университета сказал, «Мне 23 года. Я...» уже утомлен жизнью после многочисленных переживаний в моей жизни. Знаменитый греческий танцор прошлых времен сказал однажды, «Когда я один, у меня руки всегда дрожат, глаза наливаются слезами, и сердце до боли стремится к миру и счастью, которых я еще нигде не нашел». Один из самых великих государственных деятелей однажды сказал, «Я уже глубокий старик, для меня жизнь потеряла уже значение». Мне пора сделать окончательный прыжок в неизвестность. Может ли кто-нибудь дать мне хоть какую-то надежду вообще? Наш материалистический мир бросается вперед в бесконечных поисках источника счастья — Чем больше мы приобретаем знаний, тем меньше кажется у нас мудрости. Чем больше мы достигаем экономической безопасности, тем больше мы скучаем. Чем больше мы пользуемся удовольствиями досуга, тем меньше мы довольны жизнью». Мы, как неспокойное море, мы постоянно ищем мира и удовольствий, но ничего постоянного не находим. И поиски продолжаются. Люди способны убивать, лгать, плутовать, красть и воевать, надеясь таким образом приобрести безопасность, довольство и счастье. Но все это приводит к К разочарованию. Человек создан для лучшего, чем все это вместе взятое. Где-то в глубине мы имеем эту уверенность, что там далеко льются вечные струи желанного счастья, которое делает жизнь прекрасной. Мы ищем счастье, которое приносит в жизнь прочные устой, а не того поверхностного счастья, которое зависит от случайных обстоятельств. Такого счастья ищем, которое наполняет душу даже при самых горестных и мучительных обстоятельствах. Счастье такого рода не нуждается во внешних стимулах. По своей природе человек не бывает доволен, во-первых, потому, что он сотворен по образу Божьему. На земле он одинокий странник, если он не соединен духовно со своим Творцом. Недостаточно знать, что Бог просто существует где-то. Человек должен быть уверен, что он не один на свете, что Божий ум и сила направляют его судьбу. А во-вторых, человек нуждается в истине о своем существовании, то есть о своем происхождении и назначении в земной жизни и в вечности. В-третьих, человек нуждается в мире, который он может приобрести только примирением со своим Творцом. Восемь раз в заповедях блаженства, записанных в Нагорной проповеди, Иисус Христос пользуется словом «блаженный». Слово в греческом «подлиннике» мы могли бы перевести выражением «счастливый». Первые слова здесь «блаженны», то есть «счастливы вы». Потом следует формула Иисуса Христа счастья. счастье. Он знал его тайну, и в этих заповедях блаженства он нам ее открывает. Библейские ученые обнаруживают еще раз, что даже Нагорная проповедь и заповеди блаженства не могут быть отделены от того факта, что Иисус Христос пришел как Спаситель человечества. Ветхий Завет уже учил, что Мессия будет кроток, что он превратит скорбь в радость, что правдивость будет его хлебом насущным». Хто ви знав твоє ім'я здесь на этой планете печально пришёл оказался ти жертвой весь чтоб знал и близкий дали Христос Тебя распят на голкофу ты взгляд свой брось, постой, посмотри, молчаливо, Там кровь за тебя и меня лилась, чтоб мы были счастливы Христос, это имя мне дорого Христос, это имя мне мило Христос, ты не хочешь ни от Ведь как всегда, ты нас в любви, чтоб не были пустые И тех, кто услышал в первый раз, прими в объятия святые Христос. Тиш одного остави. Иисус Христос — это совершенный человек с заповедей блаженства. Он один в истории человечества вполне пережил все, что Он нам описывает о счастье и блаженстве жизни. Как Спаситель Он требует, чтобы принявшие христианское учение следовали Его примеру. Учение Христа, когда Он был на земле, было революционно но в то же время оно было разумно. Его слова были просты, но глубокомысленны, и они ошеломили людей. Слышавшие Его никогда не оставались теми же. Они становились лучше или хуже. Они или следовали за Ним, или уходили в негодовании. Была сила в Его слове, которая вдохновляла мужчин и женщин решительно действовать. Сам Он сказал — «Кто не со мною, тот против меня». Следовавшие за ним были уникальными людьми своего поколения. Они, как говорит одно местописание, перевернули весь мир вверх дном, потому что их сердца были перевернуты правдой. История сделала крутой поворот к лучшему. Люди сделались более человеколюбивыми. Достоинство, великодушие и честь пришли за христианством. Искусство, музыка и наука вновь были двинуты вперед этим толкованием значения жизни. Наконец, человек вновь обрел сходство с образом Божьим, по которому он был сотворен. Общество начало чувствовать влияние христианства. Прошло много столетий с тех пор, как эта духовная сила ворвалась в мир. Духовная струя христианства течет непрерывно, иногда быстро, но чаще медленно». Как мутное течение, еретические учения грозят главному потоку христианской мысли, так что теперь мир с трудом отличает истинное от ложного. Наше поколение много слышало о христианской терминологии, но мало интересуется выполнением принципов учения Христа. Поэтому наша великая нужда сегодня не в увеличении количества христиан, а в улучшении их качества. Люди могут возражать против христианства, как движения, но против человека, исполненного Духа Божьего по образу Христа, не может быть возражений. Такой человек — это воплощенный упрек гордому самолюбию, рационализму и материализму наших дней. Мы слишком часто спорим о букве закона, когда нам следует быть живущими прорицаниями Божьими, видимыми и читаемыми всеми людьми». Пора нам вернуться к Источнику и найти снова целительное качество реки спасения». Иисус сказал женщине у колодца Иакова в беседе с ней, «Тот же, кто будет пить от воды, которую я дам ему, не будет жаждать вовек». Эта женщина, тоскующая и разочарованная, являлась символом всего народа. Ее стремления были нашими стремлениями, ее разочарование было нашим разочарованием, ее мольба и грехи были нашими мольбами и грехами, но ее Спаситель – может быть также и нашим Спасителем. Ее прощение может быть нашим прощением, и ее радость может быть нашей радостью. Дорогие радиослушатели!